Глава 9. Разрушенное поселение Оранжереи. Проблеск на сканерах появился лишь спустя пять с половиной часов. Одновременно раздался дробный перестук выстрелов, а шатки после обрушения конструкции пронзила серия вибраций. «Захар! Отправил к тебе эвакуационный модуль!» Пришел на чистоте технологической телепатии вызов от айрана «Ведем бой, так что на поверхность выходи сам!» «Модуль вижу. Сколько продержитесь?» «Пока ничего критичного, но пошевеливайся!» Принял. Сигнатура, смазанная работой маскирующих устройств, показалась среди нагромождений рухнувших опоры балок. Модуль продвигался довольно быстро, расчищая себе путь при помощи зенитных лазеров. Вниз посыпались искры, окаленные и раскаленные шарики твердеющего на лету расплавленного металла, а вскоре показался самоаппарат Размером с небольшой флайкар он передвигался на антигравитационной тяге. Был неплохо вооружен и бронирован. Для скудных реалий современного Везувия практически немыслимая степень сохранности и неоспоримая редкость. Как только эвакуационный модуль коснулся площадки перед куполом, В его корпусе сразу же открылась аппарель, по которой спустился андроид древней колониальной модели. Он катил реанимационную камеру. Следом из глубины отсека самостоятельно вышел тяжело бронированный скафандр с интегрированными системами вооружений. «Где пациент?» «Внутри купола. Поосторожней там». «Я справлюсь», — сухо заветил андроид. «А вам лучше побыстрее экипироваться». На поверхности будет жарко. Проскользнувший речевой оборот говорил в пользу искусственных нейросетей и богатого опыта общения с людьми. Бронескафандр уже подошел к Захару и сдвинул бронепластины в положение открыто. Прежде чем сделать шаг внутрь, он окинул его пристальным взглядом. Неизвестная модификация, созданная на основе шасси БС-43. Усиленное бронирование, увеличенный запас автономии. 70% деталей не опознаны по имеющимся базам данных. Предположительно, индивидуальное изготовление и сборка. Вооружение, импульсное электромагнитное орудие калибра 30 мм, независимая, полностью автоматизированная система управления зенитным огнем, реализованная на базе лазеров средней мощности, закрепленных в шаровых опорах. заимствованный из конструкции серф-машин. Дальше просматривать техническую справку Захар не стал. Время поджимало. Наверху, судя по отзвукам, плотность огня росла с каждой минутой. Из купола появился андроид. Камера поддержания жизни теперь двигалась на антиграве. «Имя есть?» — спросил Захар, понимая. «В ближайшие часы ему придется работать в паре с человекоподобным роботом». «Черч», — ответил он, — «я поведу. В кабине нет второго места». «Варианты». «Крепление на внешней броне». «Сойдет. Давай выбираться». Через минуту эвакуационный модуль беззвучно стартовал и, маневрируя струйными движителями, начал набирать высоту. Наверху действительно было жарко. Сфера сканирования искрила алыми маркерами. Дроны иных напористо атаковали. Стальные пришли на легких серф машинах и теперь сковывали противника, перемещаясь среди руин. Со стороны свалки подтягивались все новые и новые группы рагдов. «Уводи машину, я прикрою», — Захар спрыгнул с брони. Чорч направил модуль в глубокий извилистый овраг. «Айрон, вы наверху, укажи позицию». «Охраняй машину!» Но особо не отсвечивай на сканерах. Бронепехота у нас не рулит. С запада приближаются два БТК. — Да, вижу. — Вот и сиди тихо. Мы сейчас оттянем иных в сторону, потом выйдем к вам. Только не ввязывайся, всю тактику нам сломаешь. Принял. Схватка среди руин древней базы РТВ кипела нешуточная. В глазах рябило от частых разрывов, обилие целей и сигнатурных ловушек. захар соторопью понял сюда стекаются рагды со всего региона более того аппараты иных видоизменились получив серьезные апгрейды они заметно прибавили в скорости и обзавелись силовыми полями Энергетическая защита была слабенькой по сравнению с бтк но пару разрядов зенитных лазеров держала поведение дронов тоже неприятно удивило попав под плотный огонь они моментально рассеивались не пренебрегали укрытиями атаковали стремительно, с разных направлений. Те, у кого были сбиты силовые поля, резко разрывали дистанцию, восстанавливали защиту и вновь возвращались в бой. Казалось, при таком неравенстве сил у стальных не было шансов на победу. Но они к ней и не стремились. Три хоплита нестандартной конфигурации филигранно маневрировали среди руин, постепенно отступая к востоку, щедро засеивая местность ложными целями и сенсорными минами со шрапнельной начинкой. Емкостные датчики, разбросанных среди руин ловушек, чутко фиксировали рагдов, прижимающихся к самой земле. Подрывы зарядов выбрасывали сотни поражающих элементов. В результате дроны иных несли ощутимые потери. Их защита гасла, корпуса получали пробоины, в то время как серфмашины, обладающие гораздо более мощным, бронированием продвигались от укрытия к укрытию, контролируя верхнюю полусферу плотным огнем скорострельных зенитных комплексов. Пилоты Хоплитов работали уверенно, со знанием дела. Но там, где позволяли обстоятельства, в рисунке боя вдруг прорывалась откровенная дерзость. Неожиданные контратаки рвали шаблон, внося ту степень непредсказуемости, что заставляла Рагдов осторожничать. Они не чувствовали себя уверенно ни на одном эшелоне высот, часто перегруппировывались, теряя напористость, и лишь приближение БТК грозило внести перелом. Впрочем, звено Айрона не собиралось дожидаться подхода боевых технологических комплексов. Боезапас таял, мелкие повреждения накапливались, и серф-машины прибавили темп, удаляясь на восток, где располагалась еще одна древняя база робототехнических вооружений. В какой-то момент огневой контакт прервался, затем вспыхнул вновь, но Захар, неотрывно следивший за схваткой, понял, что больше не видит хоплитов. Сбросив фантом-генераторы, они оторвались от преследования, оставив в фокусе внимания рагда в сигнатурной ловушке, диких сервов до да несколько активно огрызающихся турелей. Бой рассыпался на отдельные очаги. Изрядно потрепанные группы дронов стали посильной добычей для реликтовых механизмов, и кибернетические обитатели древней базы РТВ свой шанс упускать не собирались. Два БТК устремились к новому очагу сопротивления. Туда же в силу инерции событий подтягивались подкрепления рагдов, а в районе уничтоженной оранжереи наступило зыбкое затишье. Вскоре из мглы прорезали силуэты трех легких серф-машин с нестандартным обвесом вооружений. «Знакомься! Это Ида и Клио!» — раздался по связи голос Айрона. «Имена не путать! Девчонки этого не любят!» «Девчонки?» Захар видел двух неотличимых друг от друга хоплитов, но не стал задавать лишних вопросов. «Вероятно, речь шла об одиночках?» «Как действуем?» «Без суеты! Патрули Рагдов мы оттянули на восток, на маршруте теперь чисто!» «Уходим к промежуточной базе. Там сделаем короткую остановку, пополним боезапас». «Спасибо, что выручили. Далеко до основного поселения», — спросил Захар, вновь взбираясь на броню эвакуационного модуля. «Часа три хода. Сюда мы добирались медленней, не хотели раньше времени себя обнаруживать. Не волнуйся. Все будет норм». Обратный путь прошел без происшествий. Им не попалось ни одного патруля иных. Зато на Востоке время от времени сверкали вспышки. Рагда и БТК, которых группа Айрона оттянула в ложном направлении, глубоко увязли в зачистке древних полигонов. Утром Захар проснулся, чувствуя себя отдохнувшим. Накануне его просто вырубило от накопившейся многодневной усталости. Помещения, выделенные ему на базе стальных, Больше походила на индивидуальный модуль капсульного отеля эпохи тотального перенаселения Земли. Даже трущобы захолустных планет корпоративной окраины выгодно отличались условиями проживания. Впрочем, он не стал судить сгоряча по первым впечатлениям. «Везувий — непригодный для жизни мир». Поселение Стальных располагалось в зоне активной вулканической деятельности, что давало неплохую маскировку, но наверняка накладывало серьезные ограничения на размер построек. Получить информацию о состоянии Даши он не смог. Система отделалась дежурной фразой «Вам представлен временный гостевой доступ, пожалуйста, дождитесь окончания проверки. Степень вашей информационной свободы изменится в ближайшее время». Захар невольно поморщился. Не такого приема он ожидал. Что, собственно, проверять? Накануне он передал Савве всю информацию, касающуюся грядущих событий и разведанного им современного положения дел, посоветовав связаться с эскинами. Они лучше смогут объяснить феномен загадочного темпорала. Ладно, тут территория остальных у них свои правила. Он попытался вызвать Савву. Но тот не ответил. «Абонент занят, оставьте сообщение». сава свяжись со мной, как освободишься. Надо поговорить». Захар ощущал подсознательный дискомфорт. Словно у него вновь отняли свободу. Хотя умом понимал. Ограничения временные. Выбравшись из тесной ячейки, он оказался на узком кольцевом балконе. Гермозатворы индивидуальных капсул располагались в несколько ярусов по периметру зала. Ниже находился общий зал, разделенный на несколько зон. Обычные модульные решения. Спускаться пришлось по лестницам. Тут не оказалось даже обычных электромагнитных платформ. Захар позавтракал, снова попытался узнать о состоянии Даши и опять нарвался на вежливую блокировку. Это уже начинало злить. На миг промелькнуло острое желание установить в свободный слот расширителя модуль криптографии и взлома, незаметно пройти защиту и получить нужные сведения, но он вовремя сдержался. Подожду еще немного. Не зная, чем себя занять, он решил прогуляться по доступным кластерам сети. Как правило, в такого рода поселениях недостаток свободного места компенсировало киберпространство. Для Захара привычная среда обитания. Но, залогинившись по гостевому доступу, он удивился скудости воображения местных вирт-дизайнеров. Цифровой город средних размеров располагался в котловине, среди багряных красок Везувия. Неужели ничего лучше не смогли придумать? А где же полет фантазии? Где попытка уйти от приявшейся будничной обстановки? Захар скептически хмыкнул. Пепельные облака кипели над головой. Он не заметил красивых особняков, парков. Зато тут было много промышленных и административных построек. Удивило многолюдие. Но как же так? Помнится, Дайша упоминала, что стальных всего около сотни. Кому же в таком случае принадлежит большинство сетевых воплощений? Прогулявшись по улицам, он довольно быстро добрался до центральной площади. Кстати, людские потоки за это время иссякли. Видимо, в утренний час большинство жителей спешили на работу. Странно все это. Даже на захудалых космических станциях не встретишь такого утилитарного киберпространства. Заметив росчерк голографической рекламы, Захар присмотрелся. Похоже на бар или клуб. Судя по всему, единственный на весь город. Ну что ж, посмотрим. Он пересек площадь. толкнул дверь и оказался в мягком сумраке помещения. Посетителей оказалось немного, видимо, час неурочный. К слову сказать, его узнали. Две девушки, сидевшие у стойки, одновременно обернулись. «Захар, давай к нам». «Близняшки?» Он подсел к ним. «Мы разве знакомы?» «Ида. Клио». «Вот и ответ». Кому на самом деле принадлежит большинство сетевых воплощений? «А Чорч где?» «Он трудоголик», — рассмеяла Сида. «Девчонки, у меня масса вопросов». «Нет-нет-нет, выходной. Никаких дел». Клиа жестом поманила бармена. «Айрон придет?» «Позже. Дрыхнет еще». «Две близняшки-одиночки. Супер». Отыгрывают эмуляции или действительно пришли расслабиться после боевого выхода? Захар исподволь наблюдал за ними. Затем, перехватив дерзкий, насмешливый взгляд, немного стушевался. «Хочешь спросить, какой нам смысл зависать в баре?» Легкая улыбка Иды на миг показалась грустной. «Запомни, мы живые, по крайней мере тут. И это не туманные воспоминания погибших пилотов. Люди делятся с нами эмоциями, помогают их ощутить и понять. Через прямой нейросенсорный контакт. «Кстати, ты ведь не с Везуви, да? Бывал в других мирах?» Кливу взглянула на него пристально, с прищуром. Захар намек понял. «Вот значит как. Не все одиночки Везуви остались в подчинении у древних эскинов?» «Многие ушли к людям». Ради потаенной надежды на настоящую жизнь, как выразила Сида, хотя бы тут, в киберпространстве. Одно заветное желание. Он не шутил. Хорошо, подумайте. Полного доступа к расширителю пока не дам. Черты их лиц вдруг стали мягче. Исчезла дерзость, появилась некая мечтательность. Интересно, что загадают? Запах луга. прошептала Клио. «Знаю, как это выглядит. Могу прикоснуться и осязать. Но никогда не чувствую аромата трав. Набегающая волна. Ее прикосновение. Когда вода пенится у ног», — в тон ей произнесла Ида. Захару были хорошо знакомы оба ощущения. «Он не раз бывал на Кьюиге». Разнотравье к юганской степи в период цветения могло опьянить кого угодно. Да и океан там есть, не в пример пустоша мэр -Лизы. Он кивнул. Обмен данными длился пару секунд, не больше. Ида и Клио замерли. Обе как будто погрузились в омут грез. и даже не заикнулся о цене!» Спустя некоторое время Кливу подняла взгляд. «Разве ощущение этот товар?» «Зависит от человека», — ответила Ида. Захар промолчал. Он уже проходил нечто подобное, и не раз, в том числе на собственной шкуре. Сокровенные желания бесценны. Их можно исполнить, но торговать ими мелочно». «В твоих мыслях была тревога», — заметила Клио, оценив его сдержанность. «За Дашу беспокоюсь. Мне ограничили доступ и ничего не сообщают всего «Сего-то. Подожди». Ида слегка нахмурилась, затем добавила. «Система параноид. Лови подключение комплексу мониторинга в палате дальше. Кстати, операция прошла успешно. Но сейчас сам сможешь с ней поговорить. Захар благодарно кивнул мысленно подключаясь к открывшемуся соединению. К его удивлению, у Даши уже был посетитель. «Ты должна объяснить кое-что», — голос принадлежал Савве. «Анализ выявил в твоем организме ткани, не принадлежащие человеку». «Воспользовались моим беспомощным положением». «Никто не пытался тебя изучить или уличить». — ответил Савва. — Анализаторы автоматически подняли тревогу. Вкрапление чужой ткани — это болезнь. Наследственность или что-то иное? — Спасибо, что спасли. Но это не обязывает меня... — Тебя спас Захар. Мы понятия не имели, что на оранжерею напали. Он тебя выхаживал, а когда понял, что не справляется, связался с нами. — Даша... Лично я против тебя ничего не имею. Просто дай внятное объяснение. Обнаруженная ДНК принадлежит к разновидности органики иных. Ты часто и надолго уходила в глубины их территорий и всегда возвращалась без единой царапины. «Одному человеку столько везения не отпущено», процитировал он однажды оброненную фразу. «Теперь ты тут. Заметь, впервые». «Я отвечаю за безопасность поселения, и мне нужны ответы». дальше долго молчала, затем спросила. «Если расскажу, а отстанешь?» «Даш, смотря какие обстоятельства. Откуда чужие ткани в твоем организме?» «Они имплантированы». «Зачем? Где взяла образцы? Кто проводил имплантацию?» Теперь вопросы посыпались один за другим. «Пообещай, что все сказанное останется между нами. Опасности для стальных нет, но не все адекватно воспримут мои поступки. А я очень надеюсь на вашу помощь». «Ну, хватит. Выкладывай. Если ты не связана с иными, то болтать не стану». «Связано, Савва». Я пыталась приручить Хитвара. «Шутишь?» «Нет. Сам ведь прекрасно знаешь». Корабли иных — живые. Но они разные по уровню своего развития. Некоторые разумные, но таких немного. Большинство хитваров похожи на животных. Сообразительных, выносливых животных, способных выжить в безвоздушном пространстве и путешествовать через гиперкосмос. «Как ты это узнала?» «Случайно. Попала в передрягу. Пришлось уходить от рагдов». Укрытий толком не было, и я по неволе пробралась внутрь сбитого хитвара. Он выглядел безнадежно разрушенным. Но, как выяснилось, в нем теплилась жизнь. — Ты побывала внутри корабля иных, установила контакт с его биологической составляющей и ничего никому не сказала? — неподдельно возмутился сова Когда это случилось? — Пять лет назад. А рассказывать было нечего. Я лишь пыталась понять, что или кто он такое, почему укрыл меня. «И как? Успешно? Подружились?» В голосе Савы проскользнули холодные, неприязненные нотки. «Вот видишь, стоит упомянуть об иных и здравого смысла, как не бывало, только ненависть. А что я должен испытывать по отношению к ним?» «Хитвары разные». Упрямо повторила дальше. «Попытайся это понять. Среди людей тоже встречаются звери и подонки, тебе ли не знать?» «И о чем ты только думала?» Не унимался Савва. «Обо всех, кто застрял на Везувии!» Резко ответила она. «Если бы мне удалось приручить хитвара, то мы смогли бы использовать его как космический корабль». «Серьезно? Ты в это веришь?» «Я говорю правду!» А фрагменты ткани мне помог вживить Арчибальд. Он был крайне заинтересован в информации. «Проверю. А что за способ коммуникаций ты использовала?» «Он чем-то похож на прямой нейросенсорный контакт, только биологического, а не цифрового толка. Соединение двух нервных систем. Поначалу это болезненно и страшно. Потом начинаешь привыкать и понимать, что у природы большинство решений унифицированы эволюцией». Где бы ни развивались создатели иных, они использовали нервные ткани животных. В большинстве отсеков Хитвара есть биологический разъем, к которому можно подключиться. Нужна была лишь вживленная совместимая ткань». «Опять Арчибальд», — сокрушенно произнес Савва. «Сколько лет он уже манипулирует людьми? Почему Искин не подсказал тебе более легкого способа покинуть Везувий? Например, поискать годный к восстановлению корабль?» «Но ему это невыгодно. Они раз за разом отступают под напором иных, а полученная от тебя информация могла дать им шанс переломить ситуацию». «Зря ты так», — ответила дальше «Арчибальд был честен. Он привел в пример вас. Сколько лет стальные ищут годный для ремонта корабль?» «Много. Сколько себя помню». «И?» «Без толку», — нехотя признал Савва. Вот и я искала, пока не поняла, что корабли, хоть как-то подлежавшие ремонту, давно использованы скинами Они погубили всю космическую технику в схватках за ресурсы. Хитвар в этом смысле выглядел неплохим шансом. И как? Ты смогла его приручить? Нет. Жизнь в нем едва теплится, как и сознание. На Везувии нет органики, и способность Хитвара к регенерации фактически не работает. Он узнает меня. Иногда проявляет эмоции. Это все. — Почему тебя не трогали иные из других кораблей? — Я хорошо маскировалась. Ходила налегке, под сигнатурой Рагда. Этот способ, между прочим, тоже подсказал Арчибальд. — Савва, если вопрос исчерпан, дай немного прийти в себя. — Ладно. Претензий нет. Пока твоих объяснений достаточно. Восстановишься, поговорим еще раз. Подробнее расскажешь о способах коммуникации с Хитваром? Идея, в принципе, неплохая. Мы не рассматривали такой вариант. Раздался звук отодвигаемого кресла. Сава, подожди. Да. Вы мне поможете? Жителей оранжереи не убили. Их отлавливали с помощью силового поля. Думаю, они до сих пор живы. Да. Захар тоже так считает. «Ему-то откуда знать?» «Он добыл много сведений. Но с ним приключилась очень странная коллизия. Мы консультируемся с Фискинами, проверяем его информацию». «То есть ничего конкретного не скажешь?» «Сейчас нет. Набирайся сил». «Как Даша?» Ида заметила, что Захар отключился от соединения с медицинским крылом базы и вернулся в бар. «Нормально. Спасибо. Уже пришла в сознание». «О, нас прибыло». Клио обернулась. «Действительно. В баре появился аватар савы «Всем привет. Ида, Клио. Отлично отработали вчера. Захар, на два слова». Он сразу перешел к делу, жестом указав на отдельный столик, пространство вокруг которого моментально подернулось дымкой информационной защиты. «Ну?» — Прилепин в кресло. «Проверили инфу?» в процессе Хочу кое-что уточнить. По твоим словам, в течение нескольких лет эскины проиграют схватку с иными. А Везувий будет захвачен инопланетной техносферой? Так я увидел вероятность будущего. Зачем, спрашиваешь? Все есть в инфопакете». Мне важно твое личное мнение. Сам-то как считаешь? Это действительно была вероятность или сбой твоего расширителя? Савва, три года выпали из моего субъективного восприятия. Мог ли я из-за сбоя в нанитах бессознательно просидеть это время в корпусе фалангера или, не помня себя, блуждать по Везувию? Нет. Ты бы погиб. Значит, аномалия времени подле темпорала существует. Это факт. О крейсере «Тень Земли» я лишь слышал. Историей не увлекаюсь, его конструкции не знаю. Я уже говорил Арчибальду. Сознание иногда выкидывает странные вещи, но все выглядело очень реалистично. Мое мнение — надо готовиться к худшему. Если не начать действовать сейчас, то через неделю или месяц будет поздно. Иные, по-любому, проблема и угроза. У нас недостаточно сил для схватки с ними. Объединитесь с Кинами и другими поселениями. Кроме оранжереи, реплика, единственный известный нам город. Но они перестали отвечать на вызовы. То есть ситуация быстро ухудшается? Да. признал Савва. «Ты прекрасно знаешь, зачем иным понадобились люди. Двое подменышей уж точно не выдумка. Я их видел, как тебя. И слышал, о чем они толковали между собой. Для начала надо выяснить, на борт какого из хитваров утащили людей и попытаться их освободить. Ладно. Спасибо. Я тебя услышал». «Извини, что ограничили в доступе. Теперь можешь свободно передвигаться по базе. Вскоре вернутся разведгруппы. Я собираю совещание с участием Искинов и всех командиров стальных. Ты тоже приходи». Захар кивнул. Аватар савы тут же и ставил. Информационная защита отключилась, а в нейроинтерфейсе появилось сообщение. «Все ограничения доступа сняты». Общее информационное пространство — это важнейший компонент техносферы. Захару не пришлось тратить время, отвечая на вопросы. сава выложил в сеть стальных сжатую информацию грядущим, дополненную файлами сканирования. Значит, эскины Везувия перепроверили данные и подтвердили их достоверность. Теперь каждый мог ознакомиться с результатами вылазки Захара, воочию увидеть вероятность будущего, вплетенную во временные линии, сформированные загадочным темпоралом, оценить происходящее и сделать собственные выводы. В небольших сообществах, таких, как анклав стальных, информация — это прежде всего инструмент выживания. В отличие от общепланетных сетей и развитых миров, тут нет политических заказов, фейков, инструментов давления на общество, либо досужих домыслов людей некомпетентных, В сети размещаются только наиболее важные, не вызывающие сомнения данные. За столик к Захару подсели Ида и Клио. Они уже прочли инфопакеты и теперь заинтересованы приглядывались. «Что?» «Говорите», — усмехнулся он. «Мы узнали о Робе. Познакомишь?» — спросила Ида. «Да, познакомь. Ну, пожалуйста». Клио буквально лучилась любопытством. Только не говори, что вы не обменялись контактами. Захар мысленно укорил себя. За стремительными событиями последних дней он едва не забыл о друге. Надо его вызвать, иначе, если на Везувию вспыхнут масштабные боевые действия, Роб окажется в тяжелой ситуации. Поможете? Он вскинул взгляд. Говори, что нужно. Отсюда я не могу выйти на связь, не демаскировав базу стальных. Да мне и не позволят этого сделать. «Решаемо. Отправим сообщение по кабелю, через множество переадресаций. Какой регион надо охватить сигналом?» Захар открыл карту, очертил приблизительный район, где может находиться роб. «Не проблема», — заверила Клио. «Используем древние станции связи, в том числе на удалении от интересующих нас зон покрытия. Тогда иные не смогут сориентироваться на роба, а у него будет время, чтобы добраться сюда». «Да, но передачу дешифруют», — Захар нахмурился. «Как указать координаты, не нарушая секретности?» «За это не беспокойся. Мы укажем у Робу не местоположение базы, а точку, где он сможет найти физический носитель с данными и не преувеличивая способности иных. Транслируем мысленный образ, сформированный твоим расширителем, а в него в качестве мелкой детали внедрим местоположение тайника. Роб сообразит». А вот иные, вряд ли». «Хорошо придумано». Захара решил, что в качестве фона лучше взять образ неизвестной Роберту местности, а целеуказующий фрагмент сделать знакомым. Тогда он быстрее поймет, где искать настоящее сообщение. «Готово». Он оцифровал мысленно созданный ментальный коллаж. «Ага, получили». Одновременно кивнули Ида и Клио. «Надо бы сообщить Савве», — сказал Захар. «Нет, не надо», — ответила Ида. «Мы не раскрываем в сообщении координат базы. Секретность не нарушается». «И как же Роб нас найдет?» «Мы указали точку встречи и сами выйдем к нему». «Будет весело», — девушки приглянулись. «Айрон не разозлится?» «Нет, он классный парень, во всех смыслах», — рассмеялась Клио. «Фанат серф машины больших пушек. Нам с ним легко». Особенно здесь, в цифре, где мы тоже можем быть людьми. Или в бою, где Айрон похож на нас», — добавила Ида. «Ладно, пошли покажем тебе базу. Только переключись в нейроинтерфейсе на уровень реального отображения объектов». Захар так и сделал. Выдуманный городок исчез. Он снова находился в зале общего пользования. Вернее, в границах его цифровой модели. Крепость стальных располагалась на склоне действующего вулкана. Два вязких лавовых потока огибали ее. Магма кипела прямо под опорами, которые вонзались глубоко до основания твердых пород. Несущие конструкции поселения были выполнены из неизвестного Захару композита, выдерживающего огромные температуры. «Значит, в бою вы трое, холодный и расчетливый, а после...» — продолжил он начатый в баре разговор. — После встречаемся в цифре и отрываемся по полной, — ответила Ида. — А чем вас так заинтересовал Роб? — Он в самом начале пути, — сказала Клио. — Пустоши научат его плохому. Он одичает, перестанет мечтать. Захар кивнул, соглашаясь, в то время как его взгляд скользил по окрестностям. Постройки базы вроде бы находились на виду. но сливались с фоном извержений. Отыскать поселение визуально или при помощи сканеров не представлялось возможным. Для выхода во внешний мир — термин был подчеркнут из местной сети — использовались древние тоннели. Сверху укрепление стальных прикрывал мощный неровный выступ, выполненный из такого же композита, как и опоры. По искусственному уступу сочились вязкие ручейки магмы, вокруг вихрился пепел, Изредка ввысь били раскаленные гейзеры. На уровне внешних оборонительных площадок несли вахту серф-машины. Вокруг кипела механическая жизнь. Тиэс сновали по своим делам. Разведывательные дроны патрулировали воздушное пространство над склонами. Несколько андроидов разрабатывали застывший участок лавы, добывая полезные ископаемые. Горячий ветер нес поземку из пепла. Благодаря имплантированным датчикам взгляд проникал сквозь мглу, считывая далекие сигнатуры. Техносфера планеты — рваная, очаговая, хранила тайны тысячелетий и по-прежнему работала на войну. — О чем задумался? — спросила Клио. — О парадоксах желаний. — В смысле? Ида заинтересованно обернулась. — Я прилетел сюда ради денег и имплантов. «А теперь не хочу возвращаться на Эрлизу». «Не совсем понимаю, в чем парадокс». «Новый уровень свободы ошеломляет возможностями», — признался Захар. «На Везувии я встретил технологии, способные превратить лавовую пустыню в оазис. Но они используются исключительно в целях войны, как и тысячи лет назад». А земля, где наверняка царит эпоха упадка и деградации, кажется мифическим Эдемом. Это ли не парадокс? Если бы управляющие скины объединились с людьми и в желании что-то изменить к лучшему, каким бы сейчас был Везувий. Глубоко копаешь. Смутилась Клио. А главное не ко времени, добавила Ида. Проблема иных не исчезнет сама собой. Захары сам понимал. Во Вселенной нет утопий. Его мысли и ощущения проходили на уровне тревожных, едва осознанных желаний. Вокруг простиралось наследие человеческой мысли. Он смотрел, как вязкая лава сочится меж опор поселения остальных, и понимал. Технологии, брошенные на алтарь войны, вполне могут послужить другим целям. Нужно лишь собрать их воедино и адаптировать. Но люди, потомки создателей этих технологий, влачат скупое существование на грани жизни и смерти, а управляющие скины бесплодные в плане новаторства, узурпировали останки техносферы, используя уникальные разработки для бесконечных и бессмысленных междоусобиц. А теперь и они отступили под натиском иных. От тревожных мыслей его отвлек сигнал вызова. Савва собирал совещание с участием всех командиров верхнего и среднего звена. Он оттолкнул смутные, едва осознанные мечты. К ним можно вернуться потом. И до да права. Сейчас не время. Сперва надо выжить. А все остальное, как обычно, придется отложить до лучших времен. Такую формулу бытия упрямо диктовала. судьба. База стальных. Тактический отсек. Тактический отсек оказался просторным и отлично оборудованным. Здесь собралось человек 30. Захар дружески кивнул Айрону, но особняком, с интересом поглядывая на командиров боевых групп. К своему удивлению, среди них он заметил Данилу, Парень подрос, креп и даже успел продвинуться по иерархической лестнице стальных, заняв место за столом совещаний. Впрочем, молодежи тут хватало, больше половины комсостава. Снова открылась дверь, вошли арчибальты дальше. Андроид со свалки явился в своем последнем воплощении. По-видимому, сейчас он представлял всех управляющих эскинов Везувия, по крайней мере тех кто объединился перед лицом новой угрозы даша выглядела грустной и напряженной словно тяготилась обстоятельствами считая что тут ей не рады заметив захара она беззвучно одними губами произнесла спасибо и тоже села в стороне она то что здесь делает довольно громко и бесцеремонно спросил данила недобро взглянув на девушку иные ее не трогали и «Дан, прекрати!» — попытался осадить его Айрон, но Даша явно ожидала чего-то подобного. Она побледнела. «Мои ответы на вопросы Савы выложены в сеть, но для тебя могу повторить персонально. Я пыталась приручить Хитвара. Имплантированная ДНК — это необходимость, а не предательство». «Ну-ну», — Данила тоже побледнел и почему-то не унимался. «Могла бы и раньше все рассказать, «А ты бы поверил и помог?» — мгновенно вспылила дальше. «Прости, не твой стиль. Сначала стреляем, а уж потом разбираемся. Это случайно не манера действий стальных?» От Захара не укрылось, как эти двое смотрят друг на друга, словно пытаются испепелить взглядами. «Что там у причины?» «Юность?» «Неразделенные чувства?» «Ну да, да, зато мы живы. А где твои приемные родители, еще вопрос?» хватит неожиданно вмешался арчибальд чем привлек всеобщее внимание данила твои слова звучат как минимум жестоко даже мне это очевидно даша не виновата что близкие тебе люди погибли при давней спасательной операции ты ведь тоже вырос в оранжерее, но сбежал к стальным при первой подвернувшейся возможности я не понимаю вас люди собираясь вместе Вы словно теряете рассудок. Речь идет о глобальной угрозе. Так почему вы заняты бессмысленными перепалками?» Примечание. Арчибальд говорит о событиях многолетней давности, когда поисковые группы из оранжереи подобрали спасательную капсулу с маленькой девочкой на борту. Конец примечания. Вряд ли его слова возымели действия, но андроид напористо продолжил. «У каждого свой путь. Стальные полагаются на силу оружия и технологий». «Даша действовала другими методами. Она решилась на опасные эксперименты смертельно рисковала, прежде чем удалось добиться хоть какого-то прогресса. Но она все же добыла бесценные сведения, на основе которых я создал наниты, воздействующие на рагдов». Арчибальд приводил неоспоримые с его точки зрения доводы. «Вот, Захар не даст соврать. Он использовал мою последнюю разработку и смог внести сбой в системы БТК». «Сейчас надо не отношения выяснять, а суммировать возможности и выработать эффективный способ борьбы с общим врагом». «Ага. Чтобы управляющие скины нашими руками смогли восстановить утраченные позиции и вновь воцариться на планете?» — глухо спросил Айрон. «Где гарантия, что, избавившись от иных, вы снова не начнете бойню за ресурсы?» «Пожалуй, я зря согласился навстречу». Арчибальд обвел собравшихся пристальным взглядом. — Либо мы конструктивно обсуждаем общую проблему, либо я ухожу. — Вали, плакать никто не станет. — Дан, придержи язык, иначе выгоню ванн. За перепалкой никто не заметил, как в тактический отсек вошел сава Командир стальных не стал лукавить, справедливо опасаясь, что Арчибальд бросит порядком изношенную оболочку андроида и на самом деле ускользнет по сети. доверие между нами действительно мало но поражение гибель для всех он сразу пришел к сути поэтому накопившись разногласия разрешим позже ситуация сложилась крайне тяжелая три дня назад иные напали на оранжерею информация полученная от захара он мельком взглянул на прилепина позволяет надеяться что люди все еще живы Скажем так, намерения иных радикально изменились. Хитвары не смогли регенерировать в условиях Везуви и решили пойти путем агрессивной техногенной колонизации, чтобы прочно обосноваться тут. — Тогда какие у нас шансы? — раздался вопрос. Захар заметил, старшие командиры из числа стальных иллюзий не питают. Они в полной мере осознают степень опасности и понимают истинное соотношение сил. БТК и так являлись серьезными противниками, а в последнее время и некоторые группы рагдов получили апгрейд в виде генераторов силового поля. «Информация, собранная Захаром и Дашей, дает понимание общей картины происходящего», — ответил Савва. «Наши предки сосуществовали с иными, считая, что их экспансивность ничтожна. Даже появление БТК традиционно списывалось на затянувшееся противостояние хитваров с управляющими эскинами Везувия. Мы понятия не имели, да и не пытались выяснить, откуда пришла их армада. — Я могу внести уточнение? — перебил Ворчебальд. — Да, только по сути вопроса. Мы полагаем, что иные уже сталкивались с людьми и потерпели поражение. Это произошло в другом пространстве. На орбиты Везувия их привел прыжок между Вселенными. Окно гиперкосмоса было настолько мощным, несопоставимым с известными нам технологиями, что до сих пор на его месте сохранилась аномалия. Более того, на поверхности планеты возникла загадочная структура, искажающая потоки времени. Теперь, благодаря Захару, мы знаем, темпорал был намеренно использован иными чтобы вырваться из проигранной схватки и создать временную вилку, когда они оказались отброшены в прошлое, а их преследователи — в недалекое будущее. Есть основание предполагать, что в том сражении участвовал крейсер «Тень земли». «И что нам дает такая информация?» — раздался вопрос из зала. «Понимание противника», — ответил Арчибальд. «К примеру, Даша выяснила, что состав эскадр иных неоднороден. Лишь флагманские хитвары разумны. Остальные бионические корабли хоть и обладают нейросетями, но стоят на более низкой ступени развития. «То есть идея по приручению не безнадежна?» — уточнил Савва. «С хитваром уровня умного животного можно наладить контакт. Это не вызывает сомнений». но у нас нет времени на завершение начатого Дашей эксперимента. Приручение — это вопрос взаимного доверия, а оно устанавливается долго и трудно. — Тогда о чем мы вообще говорим? — вновь посыпались вопросы. — О степени угрозы, — ответил Арчибальд. Захар смог записать процесс зарождения техносферы иных и передал нам подробные файлы сканирования. Если говорить вкратце, то результат анализа таков. Примерно через полгода чужие структуры полностью захватят этот континент и приметнутся на другие материки. Корабли иных к этому времени погибнут, а сознание бионических машин ускользнет в создаваемую ими кибернетическую сеть. Рассудок хитваров станет коллективным, что в десятки раз увеличит потенциал их развития. Средой обитания для чуждых нейросетевых рассудков будет новоявленная техносфера Везувия, а на планете не останется места для людей или искусственных интеллектов. Мы будем уничтожены. — А чуть раньше не мог сказать, — возмутился один из командиров стальных. Мы не ожидали внезапного перехода иных от обреченных попыток восстановления бионики их кораблей к экспансивной техноколонизации. «Выходит, что иные такие же машины, как и вы», — уточнил Айрон. «Но биологическая нейросистема кораблей позволила им продвинуться в интеллектуальном плане чуть дальше, чем смогли одиночки». «Да, именно так», — признал Арчибальд. «Вероятно, в мирах, где обитали их создатели, техносфера царила повсюду. Сейчас они сумели создать некие базовые модули и идут протаренной дорогой». поэтому процесс захвата территории будет быстрым и катастрофичным для нас но есть одно обстоятельство дающее надежду хитвары проиграли борьбу за живучести гибнут а техногенная среда обитания еще не сформирована значит нам нужно отыскать и уничтожить ростки зарождающиеся техногенные оболочки визувия спросил сава верно кивнул андроид «Уничтожить или хотя бы остановить развитие? Тогда сознанию иных некуда будет ускользнуть. Они погибнут вместе с бионическими кораблями». «Если не учитывать человеческих тел», — заметил Захар. «Жители и оранжереи захватились целью создания репликантов. Людей мы отыщем и попытаемся освободить», — уверенно ответил Савва. «Но как обнаружить очаги зарождающейся техносферы иных? Сколько их? Где расположены? Как охраняются?» «В файлах сканирования, полученных от Захара, есть запись сигнатуры такого ростка», — ответил Арчибальд. «Пару дней назад мы вывели на орбиту нескольких дронов. Сейчас им поставлена задача на поиск схожих энергоматриц. Данные орбитального сканирования поступят с минуты на минуту. «А что представляют собой ростки?» — спросил Айрон. «Название вы подобрали какое-то странное. Как техносфера во всем своем разнообразии может развиться из единственного источника?» Анализ полученных данных показывает, что иные используют некие базовые элементарные модули. Они состоят из нанитов и способны соединяться между собой в бесчисленном количестве вариантов. Мы полагаем... Существующая сейчас форма – это фабрика саморепликации. То есть, чтобы росток начал развиваться в нечто большее, ему необходимо произвести на свет миллиарды новых блоков технологического конструктора. После этого в дело вступят информационные сети. Находясь на постоянной связи с хитварами, наниты будут получать инструкции, что именно они должны сформировать. Далее процесс пойдет по нарастающей. Некоторая часть микророботов навек соединится в изделие другие продолжат добычу ресурсов и саморепликацию, третьи сформируют инфосеть, охватывающую всю планету, четвертые объединятся в похожие на соты конструкции. Захар видел их, когда попал в искажение темпорального потока. Для чего именно служат соты и сеть металлизированных растений? Простите за приземленные названия, но они лучше всего... описывают форму загадочных структур, мы пока не знаем. «Главное, что принцип понятен», — кивнул Савва. «Но зачем в таком случае уничтожать зародыши техносферы? Не проще ли нацелить удар на хитваров? Ведь именно они управляют процессом и служат источником инструкций. Велик риск ошибиться», — ответил Арчибальд. «А вдруг инфомодули уже встроены в колонии нанитов?» «То есть, некоторые нанороботы могут оказаться аналогом человеческого ДНК, носителями инструкций. Что и каким образом должно быть построено?» «Не скрою», — продолжил андроид. «Технология крайне любопытная и крайне опасная. Хотя, кроме микроскопических размеров, в ней мало инновационного. По сути, человеческая цивилизация шла тем же путем. Люди строили машины». внедряли средства автоматизации. Именно так возникла техносфера Земли, а затем и техносферы колоний. Но наши механизмы огромны по сравнению с нанитами и менее гибки в плане универсальности». «То есть, если не распылить их на атомы, то мы получим бомбу замедленного действия?» — напрямую спросил Савва. «Уцелевшие наниты реплицируются, создадут новые блоки технологического конструктора, «И продолжит выполнение программ?» «Такая вероятность действительно существует», — ответил Искин. «Но мы бы не хотели уничтожать все наниты. некоторые их количество логичнее захватить и поместить в контролируемую среду роста, чтобы собрать плоды технологических решений, заимствованных иными у десятков, если не сотен, погубленных ими цивилизаций». «Неприемлемо!» — раздались выкрики. «Да, риск подобных экспериментов очень велик, но и выгода очевидна». «Нет», — отрезал Савва. «Либо мы уничтожаем техносферу иных в зародыше, либо вообще не вязываемся в бои, а ищем средства эвакуации». Арчибальд на несколько секунд подвис, видимо, консультируясь с другими эскинами. «Возражение принято». «У меня вопрос». Один из старших командиров стальных, угрюмо слушавший андроидов, скинул взгляд. «Если хитвары обладают такими продвинутыми технологиями, так какого фрайга они тормозили на протяжении трехсот лет, медленно загибаясь без возможности к регенерации?» Арчибальд не стушевался. «Похоже, эскины провели глубокий всесторонний анализ полученной информации», придав должное значение разговору двух подменышей, встреченных Захаром. «Хитвары» — это боевые бионические корабли, не предназначенные для освоения других миров. В силу конструктивных особенностей они могут долго путешествовать в космосе, по необходимости делая остановки на планетах, обладающих биосферой. Там они поглощают биомассу и залечивают повреждения. Таким образом, корабли иных самодостаточны. Они способны добывать полезные ископаемые в поясах астероидов, создавая запас необходимых материалов для производства и ремонта рагдов. Но нейросети флагманских хитваров, обладающие самосознанием, кроме прочего выполняют исследовательские функции. Они изучают технологии других цивилизаций и даже могут их сочетать, что очевидно на примере БТК. Ближе к делу. Арчибальд не любил, когда его перебивают, но сдержался, просто продолжая мысль. Нейросети флагманских хитваров наверняка хранят сведения о техносфере создавших их существ. Они владели этой информацией, но не имели адекватного оборудования для создания микромашин. И что же изменилось? Процессы борьбы за живучесть, осознав, что погибают без необходимого количества биомассы, которой на Везувии попросту нет. Они вынуждены обратились к технологиям, как к последнему средству спасения. На самом деле процесс начался давно, но хитварам потребовались века, чтобы адаптировать некоторые наши устройства для создания базовых микромашин. Однако теперь, когда у иных появились годные для саморепликации колоний нанитов, процесс будет протекать взрывообразно. «Плохи дела», — подумал Захар. внимательно выслушав пояснение андроида. Поиск по сигнатурам завершён. Обновляю данные орбитального сканирования. Словарь Чебальда вновь привлекли всеобщее внимание, заставив утихнуть разгоревшиеся споры. Система остальных сформировала трехмерную модель планеты, покрытую контурами рельефа и усеянную разного рода маркерами. На частотах технологической телепатии каждому поступил файл с расшифровкой условных обозначений. Захар с интересом рассматривал объемное изображение. Во время орбитального витка он мало что разглядел под пепельной облачностью. Условно, Везувий обладал тремя материками. Но, по сути, это были крупные фрагменты остывшей планетарной коры, разделенные глубокими огнедышащими разломами. И скины предоставили исчерпывающую информацию. Например, Захар наконец смог понять, откуда в токсичной атмосфере Везувия вообще взялся кислород. Оказывается, его активно вырабатывали генетически сконструированные микроорганизмы, способные выжить среди вулканической активности. Ареалы их обитания располагались повсюду. Но к делу, он перевел взгляд на уже знакомый участок, где маркеры сбитых кораблей Ильянской эскадры тесно соседствовали с отметками потерпевших крушений хитваров. Бионических объектов насчитывалось 47. Как правило, они располагались группами, лишь несколько находились в стороне, на изрядном удалении от 700-километровой полосы, откуда иные начали свою экспансию. Отдельный тип маркеров обозначал обнаруженные эскинами ростки техносферы. Их было девять. и подле каждого сканировались сигнатуры десяти БТК. Еще два десятка боевых технологических комплексов находились в движении, патрулируя местность. Скверно. Савва пристально изучал диспозицию сил. У иных сто десять БТК, не считая хитваров и рагдов. — Но не сидя же, сложа руки! — Айрон обернулся к андроиду. — Арч, среди орбитального хлама наверняка найдутся уцелевшие пусковые модули. Что, если уничтожить ростки ударом из космоса?» «Не получится», — ответил Искин. «Годные для использования пусковые установки наверняка есть. Но обрати внимание, над каждым зародышем техносферы сформирован плотный щит дронов. Они легко собьют ракеты. У нас нет ресурсов для множества последовательных массированных ударов». Захар лишь хмыкнул. «Ресурсы, к слову, есть». Он был человеком со стороны и мыслил шире, чем стальные, рассматривая возможности, которые местным командирам просто не приходили в голову. Как только андроид сформировал голограмму околопланетного пространства, где среди обломков былых битв вспыхнули редкие отметки функциональных систем вооружения, ему на ум пришла дерзкая идея. Но высказывать ее Прилепин не торопился, хотя матрица нано-процессора уже подхватила суть и начала производить расчеты. — Значит, только наземная операция? — прищурился Савва. — Да, с водными силами, — согласился Арчибальд. — По одному очагу зарождающейся техносферы за попытку. Если тщательно все спланировать и не поскупиться на фантом-генераторы при постановке ложных сигнатур, то такая тактика сработает с наибольшими шансами на успех. — Не потянем, — процедил Савва. — Почему? — Ты мыслишь категориями размена. «Машина на машину, дрон на дрона. Это приемлемые потери для искинов Но с нашей стороны будут гибнуть люди. Я не готов разменивать жизни на железо». После его слов наступила тяжелая, фактически осязаемая тишина. На первый взгляд положение складывалось безвыходным. Иные, не считая численного перевеса, обладали превосходством в защите и огневой мощи. Савва прав. Потери будут огромными. Ведь большинство ростков прикрывали не только БТК. Зародыши чуждой техносферы располагались подле источников ядерной энергии, которыми, в подавляющем большинстве, служили силовые установки сбитых фрегатов Ильянской эскадры. А поблизости от них пластались хитвары. В каком бы скверном состоянии ни находились бионические корабли. Внести свою лепту в ход схватки они и смогут. «У меня есть предложение, но оно повлечет большой сопутствующий ущерб», — произнес Захар. «Говори!» — Савва обернулся. «Иные не контролируют орбиты». Прилепин отправил результаты сделанных расчетов в тактическую сферу, и над Везувием появились курсовые нити, атакуем их массивными обломками кораблей. «Используем двигатели уцелевших ракет и дронов, чтобы столкнуть с орбиты космический мусор по нужным нам траекториям. Сможет ли щит из Рагдов противостоять падению небольшого метеорита?» «Нет», — мгновенно оживился Савва. «Отличная идея. Как додумался?» «Я пилот». Сразу пришло на ум. «Идея действительно хороша. Но где гарантия, что, ударив с орбиты, мы уничтожим зародыши техносферы иных, а не поспособствуем им?» — усомнился Айрон. — вас Воспособствуем? Хотя каким же образом? — не понял Савва. — Кстати, он прав, — вмешался Арчибальд. — Существует опасность неконтролируемого распространения нанитов. Поэтому работа по площадям должна быть надежной, как вы выражаетесь. Обломки для орбитального удара следует тщательно выбирать с учетом их размера, массы и конструктивного материала. чтобы в местах соударений вещество мгновенно переходило в состояние ионизированного газа. Высокотемпературная плазма пробьет щиты БТК из гарантий гарантией уничтожит наниты. «А выдержит ли планетарная кора такую бомбардировку?» — раздался вопрос. «Нет», — ответил Арчибальд. «На тысячи километров вокруг возникнет зона тотальных извержений». Сконцентрированные на небольшой площади орбитальные удары неизбежно повлекут вторичные катастрофы. «Значит, опять не вариант!» — насупился Айрон. «Можно снизить ущерб планете», — подумав, сказал Арчибальд. «Мы уже ведем необходимые расчеты. Важно знать, как поведут себя БТК, распознав угрозу». «Тут гадать нечего. Сомкнут силовые щиты в виде купола», — ответил один из командиров стальных. — Так уже было во время боя за склады четвертого космопорта, когда мы накрыли их массированным залпом пилумов. — Да, точно, — поддержали его остальные. — Тогда ущерб планете можно снизить. Но, как вы любите выражаться, пройдем по грани. Малейшая ошибка в расчетах приведет к тектонической катастрофе. — Стоп. А если использовать орбитальные обломки, чтобы сбить щиты БТК, но не более? — спросил Захар. Тогда удары будут не такими разрушительными. но ну, а ростки техносферы мы и сами в состоянии выжечь плазмой». «Да, но тогда бой с участием людей неизбежен», — заметил Арчибальд. «На такой расклад мы подпишемся», — произнес Айрон, приглянувшись с Саввой. «Боя все равно не избежать, в стороне не отсидимся. Но БТК со сбитыми силовыми щитами — это уже равный противник». «Нужен запасной план». Неожиданно для всех сказала Дайши, молча наблюдавшая за ходом совещания стальных. «Не всем мое предложение придется по нраву, но на случай непоправимых последствий орбитального удара...» «Даша, говори прямо, не тяни!» «У хитвара, которого я пыталась приручить, исправен контур гипердвигателя. Но у него нет сил и желания подняться в космос». «И?» — Айрон вопросительно приподнял бровь. Предлагаю его захватить и подготовить для прыжка на координаты Земли. Но как такое провернуть? хрипло спросил Савва. Ты ведь не смогла установить с ним взаимопонимание. Нет, не смогла. Поэтому и предлагаю захватить. Дальше сделала ударение на последнем слове. Используем импланты, созданные по технологии прижми и используй. Развела она свою мысль «Они самовживляемые и разработаны для применения в полевых условиях. Ну а я в точности знаю, где расположены крупные нервные узлы системы управления кораблем». «Берзко». Савва, отбросив фобии, по достоинству оценил ее идею. «Вот только вопрос. Даже если импланты сработают, кто подключится к хитвару?» «У кого хватит сил и нервов выдержать прямой нейросенсорный контакт с иным, ведь действовать придется быстро и грубо. С расчетом на полное подчинение его воле». «Одиночки», — ответила Дайши. «Они адаптированы под технические характеристики имплантов и лишены человеческих уязвимостей». Завязался спор. Захар не стал в него вступать. Он внимательно изучал карту полушарий планеты, мысленно удивляясь скудости активных маркеров. В основном отметки были желтыми, обозначающие механизмы средней степени сохранности. Как правило, они функционировали в автономном режиме, проще говоря, занимались самоподдержанием. — Арч, сколько серф-машин вы в состоянии мобилизовать? — спросил Савва. — 52. Не задумываясь, ответил Искин. Наступила невольная тишина. После озвученной цифры жаркий спор иссяк сам собой. То есть? Недоуменно переспросил Савва. Какого фрайга? Пятьсот двадцать, наверное. Ноль забыл добавить. — Пятьдесят две машины повторил Арчибальд. — Из них тридцать модифицированных нами фалангеров последних серий. Я думал, на Везуви тысячи серф-машин, а одиночек этого больше. Захар тоже смотрел на андроида в полном недоумении. Ты заблуждаешься. Здесь ремонтировали технику, но не производили ее в промышленных масштабах. Модули одиночек вообще родом с Юноны. Там их создавали и тестировали в условиях нейрокибернетических лабораторий. На момент окончания первой галактической гарнизон Везуви в основном состоял из андроидов пехотной поддержки. Они обслуживали комплексы противокосмической обороны. Чуть больше тысячи серв-машин различных моделей и серий находились на полигонных испытаниях. Учитывая целую эпоху, минувшую с той поры, современная техносфера Везувия оскудела и в подавляющем большинстве представлена разрозненными механизмами. Сетевыми командами мы сможем мобилизовать боевых дронов, технических и штурмовых сервов, а вот тяжелые единицы в дефиците. да и одиночек осталось мало сова побледнел в распоряжении стальных было еще двадцать три исправных серф машины и того семьдесят пять против сотни бтк иных отчаянное положение подумал захар но перспективы еще мрачнее сколько дронов и сервов можно мобилизовать глобальными сетевыми командами спросил арен «Разной мелочи наберется много», — ответил Арчибальд. «Порядка трех-четырех тысяч единиц. Большинство механизмов придется бросить в бой со скудным боекомплектом и в плачевном состоянии. Но для борьбы с рагдами они сгодятся. Дронов, способных выйти на низкие орбиты, нам хватит. Ситуация не настолько безнадежна, как показывают цифры. При умелом маневрировании шанс на победу есть, но она не будет бескровной». «Команды на реактивацию подчинения должны быть глобальными и безусловными», — высказался Айрон. «Любой механизм, способный хоть как-то повлиять на ситуацию, обязан вступить в бой, даже если это одичавший ТС. Чем больше сигнатур мы сконцентрируем, тем больше у нас шансов выжить». К тому же вылазка Захара доказывает, далеко не все машины находятся под контролем управляющих эскинов. «Штурмовые сервы в подземельях экспериментальных промышленных комплексов существовали сами по себе на протяжении веков. Уверен, таких анклавов много. Вы сможете воздействовать на них дистанционно?» «Да», — кивнул Арчибальд. «Обещаю, мы выскребим все ресурсы из всех бункерных зон. Но прежде чем бросать сервов в атаку, нам нужен окончательный, скоординированный план действий». Желательно, чтобы ни один выстрел, ни один самоподрыв не пропал зря. Второй попытки не будет. «А не пойти ли тебе куда подальше?» Совершенно неожиданно встал со своего места один из командиров стальных. «Мы сейчас обсуждаем, как и с какими силами пойдем на смерть. А с какого фрайга мы вообще должны умирать, оставляя наши семьи заложниками ситуации? Бежать им некуда. Помощи ждать нет кого». При любых раскладах выигрывают только искины Твое предложение, — хмуро уточнил Савва, — действовать своими силами. Мы никому ничего не должны. Сколько поколений цеплялись за шанс выжить на Везувии? И что из этого вышло? Плевать на техносферу иных и ее зародыши. Это не наша проблема. Дальше права, — последовал легкий кивок в сторону девушки. — Надо захватить хитвара. Вновь разгорелся спор. «Ну, захватим, а что дальше? Сколько времени ему потребуется на регенерацию? Где взять необходимую биомассу?» Посыпались вопросы. «Значит, надо взять штурмом два корабля. Органика одного пойдет в пищу другому». Никто не ответил на последнюю реплику. Неожиданность положения давила, как пресс. Любой вариант действий нес смертельные риски и не ввел к гарантированной победе. Арчибальд больше не вмешивался. Настрой собравшихся был ему понятен. «Давайте все же действовать, сообща с скинами если мое мнение тут кого-то интересует», — произнес Захар. «Согласен», — поддержал его Айрон. «Иные не будут безучастно наблюдать. Атака на хитвар спровоцирует их. А двумя десятками серф-машин и полусотней бойцов нам не продержаться и часа. Я за совместные действия». И еще нельзя забывать о людях из оранжереи. Их поиск освобождения в приоритете. Так что второго хитвара нам придется штурмовать в любом случае». «Я могу помочь с поиском людей», — предложил андроид. «Каким образом?» — с сомнением спросил Савва. «Ты ведь был не в курсе случившегося. Среди фрагментов космического мусора наверняка есть уцелевшие блоки сканеров, направленных на Везувий». Накапливаемые ими данные позволят увидеть события в ретроспективе. «А что мешает снять информацию удаленно?» — уточнил Захар. «Иные мониторят эфир. Наш интерес к орбитальным объектам они заметят и отреагируют». «А старт нескольких сотен дронов пройдет незамеченным?» — скептически поинтересовался Данила. «Дронов можно отправить на орбиту из других регионов планеты, если на поверхности уже завяжется собой то реакция на старт небольших групп будет минимальной. То есть, нужную информацию мы получим только во время схватки, нахмурился Сава. Да, других вариантов нет, ответил Арчибальд. Вы уже создали модель событий? спросил Захар, понимая, что управляющие скины Везувия, получая информацию от андроида, не сидят без дела. Еще работаем над вероятностями, но порознь шансов на победу нет. Придется рискнуть всем. Противник должен быть скован натиском наземных сил, чтобы операция на орбите прошла успешно. Если иные заподозрят вероятность удара из космоса, то легко парируют его, загодя сбив подходящие нам обломки. Кроме прочего, не забывайте, что каждый хитвар прикрывают сотни рагдов. Поэтому наземная атака должна стать внезапной, массированной, а главное – создать реальную угрозу для одного из очагов зарождающейся техносферы. Нам придется постоянно маневрировать, усиливая натиск до тех пор, пока иные не начнут стягивать в район столкновения резервы, оголяя позиции хитваров. Тогда диверсионные группы смогут проникнуть на борт кораблей с минимальным риском, а мы получим шанс нанести орбитальный удар по крупному скоплению противника. «Логично», — согласился Савва, обдумав его слова. «Уже похоже на план. Сначала выбьем БТК, стянув их к одному из ростков, а затем займемся хитварами. Вы сможете скрытно сосредоточить мобилизованных сетевыми командами сервов? Скрытность не понадобится. Мы вскроем несколько магматических линз на других материках». После начала крупных извержений массовая эмиграция сервов из тех регионов будет выглядеть естественной. Хорошо. Видимо, командир стальных уже пришел к определенному решению. сава подожди. Перебил его Захар. Ну, что еще? Один вопрос. Ладно. Слушаю. Вопрос не к тебе. Арч. Захар с недобрым прищуром взглянул на андроида. Ты явился на совещание к стальным, заранее зная о неравенстве сил. Идеи орбитального удара у тебя еще не было. Так ответь, с чем ты пришел? Щека Арчибальда нервно дернулась. Сработала рефлекторная моторика мимических приводов. Тебе не откажешь в проницательности. Жизнь научила. Да я и не собирался ничего утаивать, просто не успел. «Тогда выкладывай, с чем пришел?» Схема Везувия погасла. Вместо нее в объеме тактического монитора сформировались две модели серф-машин. С виду обычные, последних массово выпускавшихся серий, но анализатор техносферы моментально выделил нехарактерное для эпохи галактических войн оборудование. Система защиты от критических попаданий. Высветил нейроинтерфейс результат анализа. Экспериментальная модель, не прошедшая испытаний. Дальнейшее развитие этой технологии привело к созданию более мощного варианта защиты, известного как электромагнитная суспензия. «Предупреждаю, это не аналог силового поля БТК», — произнес Арчибальд. «Принцип совершенно другой». Нам удалось уменьшить габариты эмиттеров и закрыть наиболее важные узлы серф-машин дополнительной защитой. Но она срабатывает только один раз на каждый сегмент. Эмиттеры выгорают. Мы пока не смогли решить эту техническую задачу. Но создали автоматический модуль распознавания угрозы. Защита каждого сегмента срабатывает лишь при вероятности критического повреждения. Система увеличила живучесть серф-машин на 30%. — Сколько времени потребует установка эмиттеров на наши машины? — спросил Айрон. — Сутки, если примете нашу техническую группу. — Примем, не сомневайся. Савва кивнул Захару, давая понять, что оценил его своевременный вопрос. Фрайк его знает, что он на уме у Искинов. Могли зажать разработку. сославшись на трудности с установкой или отсутствие комплектующих. А в бою возможность отразить смертельный для пилота удар несоизмеримо с обычными ценностями. И неважно что электромагнитная суспензия быстро истощает ресурс реактора. «В общем так, план ясен в общих чертах», — подытожил командир стальных. «Детали уточним и отработаем, пока идет поиск подходящих обломков на орбите». «Преактивация сервов и установка дополнительной защиты на наши машины. Действовать будем по двум направлениям. Атака основными силами одного из зародышей техносферы и одновременно захват указанного Дашей Хитвара». Он обвел собравшихся тяжелым, пристальным взглядом, дождавшись кивка от каждого из командиров боевых групп.